не подав накануне никакой помощи отряду несчастного чернышова вздумал сделать сильную вылазку все войско бывшее в городе включая тут же и вновь прибывший отряд было выведено в поле под предводительством обер коменданта бунттовщики верные своей системе сражались издали в рассыпную производя беспрестанный огонь из многочисленных своих орудий Изнуренная городская конница не могла иметь и надежды на успех. Валенштерн принужден был составить каре и отступить, потеряв 32 человека. В тот же день майор Варнстед, отреженный каром на новомосковскую дорогу, встречен был сильным отрядом Пугачева и поспешно отступил, потеряв до 200 человек убитыми. Получив известие о взятии Чернышева, Карр совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Он донес обо всем военные коллеги, самовольно отказался от начальства под предлогом болезни, дал несколько умных советов насчет образа действий против Пугачева и, оставив свое войско на попечение Фрейману, уехал в Москву, где появление его произвело общий ропот. Императрица строгим указом повелела его исключить из службы. С того времени жил он в своей деревне, где и умер в начале царствования Александра. Императрица видела необходимость взять сильные меры против возрастающего зла. Она искала надежного военачальника в преемнике бежавшему кару и выбрала генерал-аншефа Бибикова. Александр Ильич Бибиков принадлежит к числу замечательнейших лиц екатерининских времен, столь богатых людьми знаменитыми. В молодых еще летах он успел уже отличиться на поприще войны и гражданственности, Он служил с честью в Семилетнюю войну и обратил на себя внимание Фридриха Великого. Важные припоручения были на него возлагаемы. В 1763 году послан он был в Казань для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твердостью, благоразумную кротостью вскоре восстановил он порядок. В 1766 году когда составлялась комиссия нового уложения. Он председательствовал в Костроме на выборах, сам был избран депутатом и потом назначен в предводители всего собрания. В 1771 году он назначен был на место генерал-поручика Веймарна, главнокомандующим в Польшу, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных.